срайт Райт, Прогнивший Трон. Глава 26. В происходящем было какое-то безумие. Штурмовики получили приказ и подчинились ему, даже несмотря на то, что это означало их неотвратимую гибель. Спиноза прекрасно это поняла, пробегая между колоннами. Тела летали в воздухе, сопровождаемые гулким треском разрядов силовых алебард-кустодиев, со свистом рассекающих воздух, будто мясницкие ножи. К тому моменту, как она, изо всех сил стараясь не попасть под шальной выстрел, добралась до позиции Глоха, стало очевидно, что бой продлится недолго. Хазат еще держалась на ногах, но не более того. Она обменивалась ударами с куда более массивным Глохом, постепенно отступая из центра сражения в темноту. «Убийца!» – кричала она дрожащим от ненависти голосом. «Предатель!» Глох молча парировал удары ее силового меча собственным грубым клинком, периодически стреляя в ассасина из автопистолета. Он попал назад в плечо, что отбросило ее на пол. Великан двинулся следом, собираясь добить беспомощную жертву. Спиноза успела в последний момент, и широким взмахом булавы отшвырнула Глоха к колонне. Большую часть силового разряда поглотила его броня, но когда оперативник поднимался на ноги, было очевидно, что досталось ему прилично. «Оставь ее!» Приказала Спиноза, вставая между ним и Хазад. Глох ухмыльнулся. Выглядело это жутковато, учитывая отблески, гуляющие по стенам и свисающие на одну сторону забрала. «То есть ты меня все же нашла?» Хохотнул он. «Хорошо. Вот мы и встретились снова». Оперативник бросился вперед, стреляя и занося клинок. Спиноза мгновенно отступила в сторону, уклоняясь от выстрелов, и сразу атаковала Глохо, выбив нож из его руки благодаря нечеловеческой силе, которую ей давала силовая броня. Он отшатнулся и попробовал снова направить на нее пистолет, но Спиноза не собиралась давать противнику такую возможность и обрушила на него град мощных ударов. Ее была с треском врезалась в пластины панцирной брони, Лючи вкладывала в движение всю свою силу и испытывала мрачную радость, чувствуя, как Крозиус раз за разом попадает в цель. Навершие шипело от крови, кипящей в расщепляющем поле, но Спиноза и не думала останавливаться, оттесняя Глохо все дальше. Пока он не уперся спиной в ту же колонну, что и раньше, шумно дыша, он по-прежнему пытался поднять пистолет. Спиноза надавила на вершием булавы, нажимающую оружие, руку, прижав ее к каменной поверхности и резко дернула вниз. Издав болезненный крик, Глох разжал пальцы и пистолет покатился в пыль. Спиноза отступила на полшага, но лишь за тем, чтобы размахнуться и двумя мощными ударами крест-накрест разбить нагрудник противника и бросить того на землю. После чего она продолжала колотить его, пока кровь из сломанной челюсти не начала заливать горжет. «Я же велела оставить ее в покое!» Прорычала Спиноза, занося руку для последнего удара. Глох хотел что-то ответить, но Спиноза втопила кулак в его лицо с такой силой, что голова с мерзким хрустом запрокинулась назад, и Дознаватель Рассила потерял сознание. Разделавшись с противником, она побежала к хазат, петляя по залу наполненными вспышками лазеров и криками боли и гнева. Ассасин смогла уползти довольно далеко в сторону от сражения, оставив на полу длинный кровавый след. Спиноза присела на корточки рядом с ней. Не шевелись, сказала дознаватель. Справедливость восторжествует. Кролл займется этим. Хазат усмехнулась, и только сейчас спиноза поняла, что Ассасин была тяжело ранена. Уже! Она протянула дрожащие руки и схватила запястье Спинозы, сжимая их слабеющими пальцами. Ее силовой меч лежал в пыли, все еще искря. Видела, как ты его отделала, пробулькала Хазат. Как на шобе. После она обмякла, ее пальцы разжались, а рука бессильно повисла. Спиноза продолжала смотреть на нее миг другой, затем обернулась. Штурмовики рассила все еще пытались самоубийственно атаковать Кустодиев, но саму леди инквизитора нигде не было видно. Спиноза попыталась засечь ее сигнал, но это ей не удалось. Рассилы не было. Кров исчез, глох отключился, хазат находилась при смерти. Лерментов, если он еще жив, не имел никакого значения. Осталась только она. Спино задвинулось в самую гущу сражения, не пытаясь укрыться от ярости кустодиев. Она подняла мощность расщепляющего поля серебряного до максимума, заставляя золотую булаву пылать так, что освещался весь зал. «Довольно!» — рявкнула она, используя полную мощь вокс-усилителей брони. «Солдаты Инквизиции! Немедленно прекратить бой! Проклятье! Я же сказала прекратить бой!» Еще несколько мгновений они продолжали сражаться, за это время штурмовики осознали, что никого из их господ поблизости нет, а приказ исходит от старшего по званию члена Орда. Лазерные выстрелы стихли, и в зале воцарилась звенящая тишина. На полу лежали десятки тел, какие-то слабо шевелились, какие-то лежали неподвижно. Кустодии, в покрытых подпаленными от лазерных лучей доспехах, стояли, сжимая окровавленные алебарды. Ближайший к Спинозе слегка наклонил голову и опустил оружие. «Леди Рассила бежала!» — сообщила Спиноза Золотому Гиганту. Все кончено!» — Кустодии покачал головой. Еще нет!» И только в этот момент Дознаватель поняла, что Ксенос тоже исчез. Похолодев, она озиралась по сторонам, уже начиная двигаться в сторону темного тоннеля. «Где ваш командир?» Торопливо спросила она о кустодии, страж дворца крепко схватил спинозу за руку, не давая ей уйти, и притянул обратно. Дознаватель обнаружила, что смотрит прямо в его непостижимую и безразличную золотую маску. «А как ты думаешь?» – спросил он. Зловонное дыхание существа отдавало гнилым мясом. Кролл чувствовал, как когти Ксеноса проникают сквозь его броню, как будто она сделана из мягкой кожи. Инквизитор, что было сил, ударил закованным в латную перчатку кулаком и попал противнику в висок. Вторым ударом он попытался попасть в рану, нанесенную Ксеносу Наврадараном, и смог отшвырнуть его от себя достаточно далеко, чтобы отползти подальше. Но Ксенос опять бросился вперед, скребя конечностями по каменным плитам, револьвер отлетел слишком далеко, а гнусное существо уже снова нависало над Инквизитором. Черные глаза блестели от голодной злобы. Кролл движением века активировал руну на ретинальном дисплее, и из крохотных сопел на наруче доспеха вылетели длинные металлические иглы, вонзившиеся вплоть к Сеноса, как только тот подошел на расстояние удара когтями. Существо замерло, вены на его лице вздулись, а из груди раздались судорожные хрипы. Кроул отполз еще дальше и поднялся на колени, тяжело дыша. Его сердце бешено колотилось. На иглах было столько яда, что даже Огрин умер бы на месте, но тварь оставалась в сознании, откашливая густую черную слизь из раздувающегося горла. Ксенус посмотрел Инквизитору в глаза, широко ухмыльнулся и сглотнул. Кожа создания, освещенная фонарями доспеха Кроула, потемнела, сжалась и наконец вернулась в изначальное состояние. Кроул снова поднял игломет, но существо лишь с интересом взглянуло на сопла. «Попробуй еще!» Прошелестело оно, странно выговаривая слова. Ксенос выглядел едва живым. Конечности, которые росли у него из выступающего позвоночника, безжизненно свисали сломанные и разорванные. Кожаный комбинезон покрывали дыры, сквозь которые на тощем теле виднелись глубокие раны. Длинные струйки темной жидкости стекали по костистой шее. Однако он продолжал дышать, пусть и неровно. Стальная челюсть по-прежнему была на месте, и как минимум одна рука еще слушалась его достаточно хорошо, чтобы сжимать длинный изогнутый кинжал. Боль могла замедлить существо, но лишь на краткий миг. Если дать ему достаточно времени, оно, наверное, сумеет подпитать себя за счет собственных страданий. Но тут вдруг Ксенос зашатался и согнулся в приступе кашля. Рука с зажатым в ней кинжалом затряслась, Кроул продолжал держать врага на прицеле, хотя это и стоило ему немалых усилий. «Ты умираешь, человек!» – прохрипел Ксенос. «Я почувствовал это в твоей крови!» Кроул болезненно морщись сменил положение. Существо говорило со странным акцентом, его рот очевидно редко издавал подобные звуки, но тем не менее это был готик, совершенно понятный и пропитанный злобой. Ксенос попытался выпрямиться на своих дрожащих конечностях, упал и печально улыбнулся. Я хотел увидеть его, пробормотал он, прогнивший трон, прежде чем он рухнет. Ты лжешь. Постоянно. Ксенос зашелся кашлем и выплюнул очередной комок слизи. Но я действительно хотел посмотреть в лицо вашему императору. Только я и он. «Мы оба прожили довольно долго в этом мире, а потом...» «Ты никогда бы не добрался так далеко!» «Но я был близок!» Ксенос придвинулся ближе, и Кролл заметил черные блестящие глаза, смотрящие на него из темноты. «И за мной придут другие, такие Или же, как я!», я. «Назови имена!» – потребовал Инквизитор, чувствуя, что мышцы в вытянутой руке его вот-вот подведут. «Это опасные знания!» Я и так считаю мертвец. Скажи мне. Ксена странно посмотрел на инквизитора, как будто смог придумать новую пытку или заметил что-то интересное там, где не ожидал. Их было трое. Они. В грудь ксена савонзилась копье, бесшумно расчеркнувшее темноту. От силы удара существо отлетело назад, задергалось и завопило нанизанное на ослепительно-сияющее лезвие, окутанное дугами молний из раскаленной плазмы. Оно силилось подняться, но не могло. Крол зашевелился, попробовал подняться и упал, истекая кровью. Ему казалось, что его тело внезапно стало тяжелым. Слишком тяжелым. Инквизитор едва сумел различить силуэт Наврадорана, прошедшего мимо него, чтобы довершить начатое. Перед глазами все пылало, силы уходили, в ушах звучали последние крики Ксеноса. затем они резко оборвались. Инквизитор, хватая ртом в воздух, перекатился на спину высоко-высоко в сотнях метрах над головой за переплетениями мостов и кабелей находился источник золотистого света, струящегося, словно дождь. Только вот на Терре больше не бывало дождей. Наврадоран подошел ближе. На его золотой броне виднелись сотни отметин от лазерных выстрелов. Кустодия опустился на одно колено подле Инквизитора. «Мог бы дать ему договорить», — с трудом произнес Кроул. «Все закончилось», — ответил Наврадоран. Кроул чувствовал, что последние силы покидают его. Он старался бороться, но сознание уплывало куда-то вдаль. сделался. Слишком стар для всего этого». Прошептал он, фокусируя внимание на ореоле золотистого света в вышине. «Может, я просто останусь тут?» «Ты уже заработал себе смертный приговор», — сообщил Кустодий. «Если останешься, я приведу его в исполнение». От неожиданности Кролл поднял голову, одновременно чувствуя удивление и раздражение. «Смертный приговор? За то, что преследовал предателя Эксеноса?» «Это священная земля». «Это дворец!» «Он не успел добраться до трона!» Наврадоран ничего не ответил. Кроул снова всмотрелся в кабели, в древний гранитный барельеф с изображенными на нем двадцатью героями, в громадные механизмы над головой, занимавшие множество уровней, в винтовые лестницы, уходящие куда-то в золотистую дымку. Услышал низкий гул, который никогда не смолкал и от которого вибрировала каждая поверхность, а воздух наполнялся статикой. Высоко вверху, высоко-высоко вверху, он разглядел смутные очертания, скрытые в дымке, чего-то блестящего, будто в лучах яркого солнца, пылающего, словно расплавленный металл, излучающего одновременно благоговейный трепет и ужас. Он попытался протянуть руку к этому сиянию. «Бог мой!» Но тут силы окончательно оставили инквизитора, его голова упала, ударившись о каменный пол, стены вокруг расплылись и потекли, будто превратившись в жидкость, мир накренился, свет угас, и, наконец, пришло беспамятство».